Надо было отключить телефон, думает Ида. Отключить и всё. И всё. Загран-паспорт. За ху я -спорт. Ладно, мне сейчас вообще ничего не нужно. Только воды и поспать. И ещё воды. И опять поспать. До вечера. А потом поднять себя бережно и нежно и отвести в ванну. А ещё лучше отнести. Но отнести её некому. Больше некому носить её на руках. Потому что...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 И только потом, дождавшись, пока согреется кофе, разлив его, Иди в фарфоровую чашку, себе в эмалированную кружку спокойно говорит «Хорошо, что все получилось».